Глава девятая Подготовка к бою заняла совсем немного времени. Собственно, нужно было только загрузить в наших стелсеров бомбовую загрузку и облачить в броню. Некоторое время заняло перекрытие стратегических проходов и их баррикадирование. Но с этим тоже справились быстро. Всё-таки наш корабль-разведчик едва ли был больше 50 метров в длину. Инструкции розданы и получены. Боевой состав мотивирован. Цели и задачи понятны. Как их исполнять — не очень. Впрочем, как всегда. «Порвем всех!» Боевой клич Тоби застал меня врасплох. Я повернулся к нему, чтобы прикрикнуть, но завис. Поверх брони на нём был надет кожаный плащ, в котором он случайно соблазнил нашу кладовщицу. «Этот предмет гардероба я уже видел, но на голове у него был кожаный картуз с красной звездой на лбу, из-под которого задорно торчали зеленые уши». «Товарищ Швондер!» — осведомился я. «Моя кровавая извращенец!» — тут же поправил меня Гоблин. «Можно Изра или Тоби? Какая Швондер?» «Дай-ка мне твою кепку!» — я протянул руку. «Где ты ее взял вообще?» «Алекс и дал, однако!» Гоблин с готовностью протянул головной убор, но перед передачей на секунду придержал. «Садача, однако!» Красная звезда, а в ней перекрещенный молоток и какая-то изогнутая неведомая хрень. И вроде я должен знать, что это, но нет. Я покрутил её ещё в руках и вернул подпрыгивающим от нетерпячки Тоби, который тут же напялил её обратно на голову. «У меня два вопроса», — сказал я. «Первый, ты знаешь, что эта звезда означает?» «Конечно!» «Алекса меня всего рассказать!» Изра принял воинственную позу и постарался смотреть мужественным взглядом вдаль на вероятного противника, который в данный момент скрывался где-то за переборками. «Алекс сказал, что Изра теперь красный командир, и у своих врагов он будет отрубать руки крюком, бить по башкам молотком а потом хоронить и звезду поверху ставить». «Охренеть!» Клоун тоже все это слышал и восхитился. «Да можно мне тоже такую звезду? У меня и молот уже есть». «И мне?» — дёрнул за рукав меня овца. «Только розовенькую и с винтовочкой». Я поискал глазами виновника всего этого бардака. Наш штатный ниндзя делал вид, что задумчиво рассматривает стык в корпусе корабля. «Алекс, блядь!» «Да, командир!» — очень заинтересованно и преданно посмотрел он на меня. «Тебе тоже звёздочку организовать? А внутри что нарисовать? Хрен с крылышками? Издеваешься?» «Да нет, конечно». И тут он не выдержал и заржал в голос. «Разумеется, я, с сука, издеваюсь!» «Гандон!» — резюмировал я, но тоже улыбнулся. «А вторая вопроса?» — заглянул мне в глаза красный командир. «Ты почему шлем не надел? А если отсеки разгерматизируют?» «Так шапка на шлема не налазит». «Спасибо, Кэп!» «А дышать ты как вакууме будешь?» «Моя задержать дыхание? А потом бух!» Тоби подпрыгнул, изображая взрыв. «Изра опять проснулся и снова впой «И вновь продолжается бой, и сердце тревожно в груди, и Ленин такой молодой и юный октябрь впереди!» Затянул Алекс бодрым голосом, а когда я бросил на него уничижающий взгляд, эта падла отдала мне честь, четко выполнила поворот кругом и заморшевала в неизвестном направлении, высоко подкидывая ноги. «Стыковка! Девять! Восемь! Семь! Шесть! Пять! Четыре! Три! Два! Один!» Сильный толчок. Первый пришортовался Первым успел разрушабля. И, ожидаемо, подошел к приветливо распахнутому главному шлюзу. Шлюз мы открыли снаружи, но внутреннюю дверь обесточили, заклинили и завалили всякими очень тяжелыми предметами. Задачей было не задержать, а чуть-чуть придержать наступательный порыв незваных гостей. Сначала с той стороны вежливо постучали, потом постучали невежливо, затем там что-то взорвалось, и наступила тишина. Это Бонд подорвал заложенный заранее боеприпас, уничтоживший первых, самых смелых абордажников. «Второй пошел!» — раздался голос Бонда. «Стыковка девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один!» Корабль качнула еще раз. «Второй корабль...» принадлежавший ранее очень доброму, но очень мертвому народу жухов прицепился к нам с противоположной стороны, рядом с капитанской рубкой, где располагался резервный шлюз экстренной эвакуации. «Бонд, врубай самоликвидацию! Обратный отсчет десять минут!» «Бух!» — рядом подпрыгнул Тоби. «Вот именно, Зеленый! Давай бегом к аварийному шлюзу! Алекс! Пахля!» «Здесь!» «Да, командир!» «Алекс, твой корабль в Ужухов! А этот, как его?» «Бля, который! Твой, Пакля!» Оба кивнули. «Алекс очень аккуратно. Нам он нужен целым. Мы ещё на нём полетать хотим. Выполнять!» Алекс улыбнулся. «Точно улыбнулся. По глазам вижу. Ведь вся морда с закрытой чёрным мерцающим материалом стелс-брони. Махнул рукой и исчез. И даже факт не показал. Очень странно. Видимо, нервничает. «Пакля, ну а ты оторвись по полной. Если что, увидимся на респе!» Пакля подхватила два больших рюкзака, один из них надела на спину, другой — на грудь. «Принято, командир. И это...» — она замялась. «Присмотрите за... за... <связываем> лейтенантом Бондом». «Неси, лейтенант! Нам предстоит с зелеными воевать. Они не в его вкусе. И все же я не удержался. Наверное. <связываем> Перед тем, как второй ниндзя исчез, я все-таки увидел факт. «Быстро учится девочка молодец». Я направился в сторону аварийного шлюза. Капитан покидает корабль последним. Откуда-то из глубин памяти всплыла странная фраза. «Ну, я капитан». И чё Но что чё?» «Ну, что-то мне подсказывает, что это был другой капитан. Капитан корабля». «А у меня капитан-лейтенант». «Так кому последним уходить?» «Капитану-не-капитану капитану, или капитану-лейтенанту?» «О! Вроде и звание такое есть. Капитан-лейтенант». «Но Бонд у нас всего лишь лейтенант». И как мне поступить в этом случае? Может, ввести новое задание? <смех> Блядь. Нервы не впи... Бабах. Корабль содрогнулся. Извините, ребята, ну даже без меня. Произвязался в эфире голос Пакля. Бабах. Не хера себе. Это был голос Бонда. Вот это она его ушатала. Квою его. Я как раз забежал в рубку. Бонд ткнул пальцем в экран. Это От разрушабле отвалился изрядный кусок кормы вместе с двигателями который в настоящий момент медленно отплывал в открытый космос. В шлюзовом отсеке также изъяло огромная дыра. И это сделала одна девчонка. Пора, пожалуй, переписывать устав в части ведения космических боев. Я взглянул на табло. Красные цифры показывали 8.33. «А ты хули еще тут, капитан? <кхм> Лейтенант! Бегом к шлюзу!» И я придал ему ускорение толчком в спину. Быстро пробежав к выходу, Я увидел открытый шлюз, соединительный рукав и открытый зеф-люка вражеского корабля. Там что-то взрывалось и стрелялось. Запихнув 007 за спину, я выхватил полный «П» и ломанулся своим на подмогу. Краем мысли зацепилась что все-таки лейтенант-капитан покинет корабль последним. Ну и черт с ним. В шлюзовом отсеке чужого царило восхитительное торжество насилия и безудержной ярости. Бронированный кулак группы Браво во всем своем мрачном великолепии сеял хаос и разрушение среди зеленокожей толпы. И все трое ржали, как кони. Все-таки это заразно. Каждая отрубленная конечность, всякая разбитая голова сопровождалась таким искренним и звонким смехом, что можно было подумать, что я очутился на елке в детском саду. Только Деда Мороза не хватает и Снегурочки. А нет, вон Дед Мороз, чей темно-синий доспех зарит зеленой кровью теперь кафтан зелёный. А значит, что? Значит, это не Дед Мороз, а Санта-Клаус. Это если технически. А вон и Снегурочка, припав на колено, отстреливает набегающую зелёную волну, играя в свою любимую игру «Один выстрел, один труп». Белые косички торчат из-под шлема в разные стороны. Мордашка раскраснелась в азарте. На лице широкая улыбка. «Эх, ты ж моя зайка!» Вот только была ли у Санта-Клауса Снегурочка. А Лен точно был. «Вон он!» В картузе со звездой. Мочит своих бывших соплеменников, и вуз не дует. Смех и радость мы приносим людям. Да блин, что сегодня за вечер флэшбэков. Торжественный комитет по встрече состоял исключительно из орков, как я при себе назвал, их тыков из касты воинов. Здоровенные зелёные ребята припёрлись сюда практически без брони и с лёгким оружием, планируя принять нашу позорную сдачу. За что и поплатились? я поскользнулся на и шлёпнулся на задницу. Над головой пролетел сгусток плазмы, сзади смачно шмякнуло. Подфартило. Я кряхтя поднялся на ноги и огляделся. Собственно, всё шло по привычному плану. Моя команда всех убивала, а я бессовестно опаздывал на вечеринку. Ну и ладно. Пускай детишки повеселятся. Я включил передатчик. «Алекс, что у тебя?» «Мостик захвачен. Я вас наблюдаю по камерам». «Упс. Юстон, у нас проблема. Что случилось?» «А ты обернись». Я обернулся. Агент 007 лежал на полу в луже крови без головы. Без той самой головы, которая должна была нас отсюда вывести. «Ну охренеть, полетали. И что будем делать?» «Это ты у меня, спрашиваешь?» Алекс выделил интонацией ключевое слово. «Да». «Ты там на мостике всех перестрелял?» не -а. Сидят в углу, боятся. Мелкие. Как Тоби». «Тоби?» «Избро убивать!» «Тоби, свою мать!» командира «Иди сюда быстро. Дело есть. Наша родина опасности, и только мы могём её спасать. Вступайте в доблестные ряды нашей группы. Только так, а вы смогёте защитить себя и своих близких!» Тоби стоял на капитанском кресле в рубке захваченного корабля и нёс пролетарскую пропаганду в зелёные массы. Жаль, бронетароспортера не нашлось. Всех орков по пути мы перебили, а гоблинов согнали на капитанский мостик, обеспечив Тобе благодарную публику. «Вы не покорять в ростурах галактики, и все станете большими боссами!» Продолжал надрываться оратор, размахивая зажатой в кулаке кепкой. Гоблины напряжённо молчали. Я нервничал. Часики тикали. «И каждый получит по такому же пластю и кепка!» «Отвечаю!» — наш зелёный оратор привёл последний убойный аргумент. Вот тут зелёных проняло. Они разом загомонили и потянулись к Тоби, щупая его плащ и рассматривая кепку. Я облегчённо вздохнул. Часы показывали 3.04. «Тоби, кто тут навигатор? Пора валить!» Тоби попытался выяснить интересующий меня вопрос, но зелёным было не до этого. Они требовали плащ и кепку. «Всем сразу и прямо сейчас». «Ещё банку варенья и корзину печенья, потому что заслужили». «Да я вас тут всех порежу сейчас, к хренам!» — я рассверепел. «Неужели опять всё впустую?» «Уважаемый, я навигатор!» — услышал я тихий незнакомый голос сзади. Обернулся, удивляясь, как чисто говорить этот гоблин, но это был не гоблин. Это была голографическая проекция маленького пушистого человечка ростом около полутора метров. Рыжая шерсть покрывала всё его тело и лицо. Глазки, бусинки испуганно наблюдали за моей реакцией. «Ты, блядь, кто ещё такой?» — рёхнул я. Килограмма моргнула и переместилась на два метра назад. Аккурат, рядом с клоуном. «Это что за херня?» — гнился он и махнул молотом. Молот просвистел сквозь изображение, но мохнатый чел опять переместился. «Ой, какой пушистик!» — восторженно взъезднула овца. «Илай, давай его себе заберём!» «Так, тихо все Я махнул рукой на голодящую толпу. — Вы их? — Нет, панамки! Нахер с пляжа! Группа «Браво» тут же бросилась выполнять распоряжение. Часы показывали 1.21. — Иди сюда, уважаемый. Не бойся. Привидение подпрыгнуло ко мне, предусмотрительно держась на безопасном расстоянии. — Я не в курсе, что ты за неведомотворюшка. Но, бог ради, скажи, что я не ослышался, и ты навигатор. — Вы не ослышались. Я навигатор. «Оператор? Инженер? Механик?» «Так, стоп!» — голограмма испуганно дернулась. «Извини, я не хотел тебя пугать, но нам срочно нужно отсюда валить». «Валить? Извините, а это как?» «Улепетывать, уходить». «Улетать!» — я указал на нашу яхту на экране. «Вот та штука через минуту взорвется. Ферштейн!» «Что?» «Да ёперды, театр! Уводи корабль отсюда и подальше!» Голограмма не сдвинулась с места, но причальный рукав отстрелился и корабль начал удаляться от нашего корабля с прикреплённым к нему разрушаблей, постепенно наращивая скорость. Ещё два вражеских корабля подходили к бывшей нашей яхте. Рядом со мной материзовался Алекс. «Чё как, ёпта?» — поинтересовался он, как ни в чём не бывало. И тут увидел голограмму. «Это чё за мини-вуки? Эй, ты, ты в детстве болел?» Я махнул рукой на экран, обратный отчёт подходил к концу. «Смотри!» Яркое солнце вспыхнуло в черноте космоса. Мы не пожалели взрывчатого вещества, собрав самое лучшее, что было на разящем, да ещё и в большом количестве. Так что бух получился знатный. Жалко, зелёного пироманьяка нету. Он бы заценил. Когда вспышка затухла, оскволки, некогда бывшей частью четырёх кораблей, начали свой неторопливый бег в бесконечность. Алекс вернулся к голограмме и торжественно пропел. «Спасибо, дорогой пришелец, вы спасли меня!» Голограмма на всякий случай переместилась поближе ко мне. «Так, не пугай меня, э, -э А как тебя зовут-то?» «Мое имя Эльтона Тунаэль Василий оползякус «О, ну все просто!» — тут же отозвался Алекс. «Будешь Васей?» «Ты откуда тут взялся, Васек?» «Я управляющий неискусственный, интеллигентный индивидуум корабля». И я ниоткуда не взялся. Я здесь всегда был». «Чего?» — тут подвис я. «Почему интеллигент?» «Это самое близкое значение в вашем языке. Интеллигенция — это общественный слой людей, профессионально занимающихся умственным, преимущественно сложным творческим трудом, развитием и распространением культуры. Это и есть я». «А почему не искусственный?» — продолжал топить я. «Вроде и слова такого нет» жо поесть а слова нет!» — тут же скохмел Алекс. Задолбал уже. Если бы писал книгу, то непременно убрал его из повествования на время, чтобы читатель отдохнул. Жаль, что это не книга, а сровая и беспощадная реальность. Потому что я являюсь слепком сознания существовавшего реально разумного по имени Эльтенуатуэль Василикус Апазякус. А зачем тебе в железо засунули? Это был эксперимент. Я был добровольцем. «То есть тебя заставили?» — прищурился Алекс. «Не таким добровольцем, как у вас в армии», — тут же отозвался не Василий. «А откуда ты знаешь про нашу армию?» Тут же тон Алекса заинтересованно сменился на подозрительный. «Я изучил информацию о России, которую пришел порабощать». Наши лица вытянулись, и он, похоже, смутился. «В смысле, порабощать вас хотят интекты, а я просто существую» порабощатель тоже мне нашелся возмутился алекс и указал на меня пальцем а почему ты его слушаешься я хоть и не искусственная личность но не склонен к суициду в словах этого разумного была логика поэтому я решил увести корабль от эпицентра взрыва как показали дальнейшие события разумный оказался прав ему можно верить ого восхитился алекс вот это задвинул а как же зеленые ты же на них работал Назвать это работой было не совсем корректно. Моей целью существования является поддержание корабля в работоспособном состоянии, даже несмотря на гибель всей моей расы. Последующий захват корабля расы их тыков ничего не изменил. Мы договорились, я исполнял их распоряжение, они ничего не отрывали, не ломали и не разбирали. — А сколько ты уже летаешь с зелеными? — удивился Алекс. — Если ориентироваться на ваши летоисчисления, о котором я узнал совсем недавно, то с их тыками на борту я существую 732 года». «Фига себе! А сколько тебе вообще лет, Василий?» «Опять же, переведя в ваши годы, 1222 года». «Да ты стар! Ты просто суперстар!» — заржал Алекс. «Василий?» — я обратился к голограмме. «Ты же не против, чтобы мы тебя так назвали?» «Не против». «Данный идентификатор занесён в базу. Какие у тебя вообще планы на будущее? Нет желания сдать на зелёным или интектом?» «Судя по всему, с их тыками моё сотрудничество закончено. А с интектами я бы предпочитал не встречаться. Судя по моим последним данным, они заинтересовались мной. А это может обернуться для меня большими проблемами, вплоть до моей ликвидации». «С чего ты это взял?» — удивился Алекс. «У вас, у разумных, это называется интуицией. Я же проанализировал доступную информацию, и два моих собрата были отозваны к на изучение, после чего я не смог с ними связаться». «То есть ты не против полетать с нами?» — уточнил я. «Не против, если вы пообещаете не нарушать целостность корабля и не переписывать мой программный код и не стирать мою личность». «Ну, обещаю, чё уж», — милостливо согласился я. «Как к вам можно обращаться?» — тут же поинтересовался Вася. «Это Элай. Или командир. Или капитан?» — тут же встрял Алекс. «А я Алекс. Или его сиятельство. Или ваше превосходительство. Или... Он Алекс. Просто Алекс!» — прервал я нашего штатного юмориста. Я достал кристалл нашего бортового журнала, который вытащил из кармана безголового Бонда. «Вот здесь координаты, когда нам нужно попасть. Куда тебе их вставить?» Тут же из приборной панели выехала коробочка. «Вы можете положить её сюда», — указал рукой Нии и Вася. Я положил, коробочка задвинулась обратно, Вася подвис. «Слышь, командир, мне же не кажется...» — Алекс указал рукой на экран. «Вся эта кодла летит теперь к нам?» На экране все вражеские корабли направились в нашу сторону. И, по-моему, кое-кто из них уже выпустил торпеды. э вася а Вася, отомри!» «Походу, в нас стреляют!» И Василий пришел в себя. «Координаты получены. Начинаю разгон. Время до гиперпрыжка — 1 час 15 минут. Корабли и выпущенные торпеды для нас не представляют опасности. А запрет на гиперпрыжок на тебя не распространяется?» — поинтересовался я. «Удерживающее поле я могу нейтрализовать. У меня было много времени, чтобы его изучить». «Да ты чертов гений!» В очередной раз восхитился Алекс он принюхался но почему у тебя тут так воняет их тыхи презирают гигиену и не утруждают тебя длительными походами в уборную то есть простым языком срут где попало да как тебе за семьсот лет не завалило полностью у меня еще оставались сервисные дроиды тут же ответил вася и немного погрустнел я убирал когда их тыхи засыпали потому что они у них обычно стреляли и водили из строя «Вот засранцы!» — возмутился Аликс. «Но мы это исправим!» Он открыл дверь и выглянул в коридор. «Свистать всех наверх! Ну-ка, братцы-обосранцы! Взяли Машку за ляжку и бегом драйд палубу! Тоби, ты теперь большой босс! Они все теперь твои! Как я тебя учил!» Из коридора раздался радостный вопль. «Тихо! Ну-ка, салаги, все за мной! Время упирать, убогие! Время упирать!»